Глава 11 Доктор Кандлер еще работал. Несмотря на поздний час, в приемной сидели два или три пациента. Они устали от ожидания, и в глазах у них было выражение мучительного неведения, характерное для больных людей. Каждому хотелось поскорее быть принятым, чтобы наконец все осталось позади и все стало ясно. Изучая почти физически ощутимое радушие, вошла рыжеволосая медсестра, с которой Мейсон познакомился накануне. «Добрый день, господа! Проходите, пожалуйста!» Тоскующие больные раздраженно переглянулись, но их неприязнь быстро сменилась выражением безысходной покорности, когда Перри Мейсона и Пола Дрейка у них на глазах с почетом припроводили в личный кабинет доктора. Отсюда они проследовали в крохотную операционную со столом и двумя стульями, стоящими спинками к северной стене. «Присядьте, пожалуйста, и подождите немного. У доктора сегодня был совершенно сумасшедший день. Сейчас у него сразу несколько больных. Закончит и сразу к вам. Две-три минуты. Он знает, что вам некогда». Мэйсон и Дрейк поблагодарили радушную красавицу, сели а она поспешила в приемную, чтобы приободрить оставшихся пациентов и сообщить им, что задержки не будет. Прошло минут пять, прежде чем Дрейк, оглянувшись по сторонам, спросил у мейсона «Интересно, можно ли мне закурить здесь?» «А почему бы нет?» Дрейк положил фотоаппарат на маленькую подставку рядом со стулом и достал сигареты. Оба закурили. «Скажи мне, Перри», — заговорил Дрейк. «Ты принимаешь Кандлера за того, кем он кажется на первый взгляд, или...» «Извини, Пол, но с первого взгляда я никого не оцениваю». Дверь в маленькую операционную резко распахнулась. «Простите, господа, это снова была медсестра Кандлера, но у доктора возникла непредвиденная ситуация. Необходимо срочно прооперировать пациента. Вы подождете?» «Сколько это займет времени?» – спросил мейсон «Минут двадцать, может быть, больше. Все в такой суматохе, в такой спешке». «Ничего, не беспокойтесь. Мы просто проезжали мимо. Ждать не будем, я думаю. Я хотел, чтобы доктор был в курсе кое-каких событий и...» «Не сочтите за труд. Передайте ему, что меня он в любое время найдет через детективное агентство Дрейка. В общем, пусть позвонит, если надумает». Он просил сказать вам, что ему ужасно неловко и что он ничего не знает. «Вот и отлично», — успокоил ее мейсон «А теперь нам пора. Большое спасибо». На прощание она одарила их щедрейшей улыбкой. «К сожалению, не могу проводить вас за дверей. Больной ждет». Когда они проходили мимо кабинета Кандлера, его голова на мгновение высунулась в коридор. Они услышали «извините» и голова тут же исчезла. «Все в порядке», — ответил мейсон, но его уже никто не слышал. Они опять очутились на улице. «А она у него лакомый кусочек, не сдержался, Дрейк». «Согласен», – поддакнул мейсон «Притягивает, как магнит. С пациентами, наверное, проблем нет. У такой любою сидит сколько хочешь, да еще и благодарен будет». «А у тебя появились какие-то симптомы?» «Ты знаешь, побаливает кое-что. У меня, Перри, между прочим, пищеварение страдает. Вот соберусь и навещу как-нибудь этого доктора еще раз». Они развернулись и поехали обратно в Лос-Анджелес. «Как насчет ужина?» – спросил Дрейк. «Сначала проявим пленки. Давай сейчас прямо в контору, узнаем, нет ли новостей. Хочется услышать, чем в последний час занимался Секкет, он же Прим. Он же Прим Секкет». «Ну что ж, в контору так в контору. Делла, ты думаешь, все еще ждет?» «Возможно, и ушла. А если нет, то это означает, что ей тоже хочется поужинать». Поднявшись на лифте, мейсон и Дрейк вышли в коридор. Дрейк сказал, «Иди к себе, взгляни на месте ли Дэлла, а я проверю, нет ли чего осеките». В личном кабинете Мэйсона горел свет. Он открыл дверь и застал деллу стрит что-то быстро печатающий. «Чем это ты занята, Дэлла?» В ответ она улыбнулась. «Накопилось несколько писем, которые я не могу доверить стенографистке». «И еще несколько, которые вы хотели надиктовать, но так и не собрались. Все они у вас на столе ждут подписи. А вот и последнее». Проворные пальцы Деллы ловко отстукивали завершающий абзац. Выдернули бумагу из машинки и, отделив лист от копирки и второго экземпляра, она переложила письмо на стол Мейсону. «Спасибо, Делла. И признавайся, хочешь ты ужинать или нет? Я всегда голодна». Но в данную минуту меня больше интересует информация. Как прошло с Секетом? О, было непросто. У парня явно что-то на уме. Но что, не могу понять. Почему вы так подумали? Потому что, когда я обвинил его в убийстве Балларда, он растерялся. Запаниковал и моментально состряпал себе ложное алиби. Будто предыдущий вечер и ночь он провел с девушкой, с которой мы его видели на пляже. Что за девушка?» «Хелен Ракер – весьма милое создание. У меня сложилось впечатление, что она его любит и боится. Страшно боится. Он действительно провел с ней вчерашнюю ночь? Может быть, какую-нибудь другую, но только не вчерашнюю? Вначале она не придала значения его словам, а когда стали выяснять, оказалось, у нее вчера ночевала ее мать. И как же Цекет объяснил это?» никак «Но у нас есть фотографии, которые меня сильно занимают». «Фотографии?» «Да. Нам удалось снять документ, который Сэкит ни за что не хотел показывать. Когда он увидел, что мы к нему приближаемся, а нас было трое, то сразу наложил в штаны, подумал, видно, что мы полицейские, и украдкой засунул эту бумагу в купальник своей пассии». Дела Стрит в изумлении подняла брови. «Это был всего лишь свернутый листок бумаги». Для большего в купальнике просто не нашлось бы места. Не забывай, в него еще была засунута Хелен. Хелен и купальник – отличная пара, подходят друг другу идеально. И что мы сейчас сделаем? Идем к одному из клиентов Пола. Там есть фотолаборатория. Он обработает пленки, высушит негативы, и тогда посмотрим, что получилось. А что должно получиться? Набор цифр. «Какой-нибудь код или шифр?» «Возможно. А возможно и что-то еще». «И потом поедим?» «Потом поедим», — пообещал мейсон Делла Стрит убрала пишущую машинку, достала из шкафа шляпку и плащ. Они вышли в коридор, где наткнулись на направлявшегося к ним Пола Дрейка. «Какие новости?» — на ходу поинтересовался мейсон «Секкет и его подружка не переставая ссорятся». Конечно, они знают, что за ними следят, но, судя по всему, не считают нужным ничего скрывать. Всю дорогу о чем-то горячо спорили, особенно он. Секкет несколько раз выходил из себя и бросал руль, а она вроде бы не сдавалась и стояла на своем. Спорили, наверное, об алибе. Скорее всего так, Перри. Мои люди видели, что происходит в джипе, но слышать не могли, слишком далеко. Как развивались события? Они поехали в сторону Ньюпорта, остановились у северной конечности Лагуна-Бич, там Секкет сбегал на станцию техобслуживания и позвонил кому-то из телефонной будки. «Номер как-нибудь можно установить?» «Нет, там автомат с ручным набором. Но, может быть, получится проследить, разузнать в телефонной компании». Дрейк перебил его. «Телефонные компании с нами об этом и говорить не захотят. А кроме того, если это местный номер, то они и при желании ничем не помогут». А известно, что он звонил по местной сети? Мой человек не уверен. Плохо было видно. Но он заметил, что Секкет опустил только одну монету. Потом он заходил в мужской туалет и, как свидетельствуют улики, сжег там какую-то бумагу. Затем бросил ее в унитаз и нажал на смыв. «Что?» — воскликнул мейсон Покинув станцию, Секет с девицей поехали по главной магистрали, и Райс подумал, что догнать их джип по такой дороге труда не составит. Поэтому Райс решил лично все просмотреть и проверить. В кабинке туалета пахло гарью, а в унитазе еще плавали крошечные клочки сжженной бумаги. А он не попытался их? «Это абсурд, Перри. Они были совсем малюсенькие». Комочки сажи, не более того. Ну что ж, это уже кое-что. Что было дальше, Пол? Обнаружив такое, Райс побежал обратно в машину, дал газу и догнал джип Сэккет милях в трех к северу. Пристроился за ним и продолжил слежку. Сэккет заметил? Еще бы! Конечно, засек. Куда они поехали? В Ньюпорт-Бич, а там прямиком на квартиру к хелен Они вместе поднялись наверх по лестнице и пробыли в квартире примерно полчаса. После этого Секкет вышел один и поехал в сторону Лос-Анджелеса. В данную минуту он должен быть в пути, мои ребята пока больше не докладывали. Они передали мне эту информацию, когда Секкет был у Хелен в квартире и сказали, что намерены следовать за ним и дальше. А потом в последнюю минуту один из них еще раз позвонил и подтвердил это. То есть они его не упустят. Да, но только какая от этого польза? Ничего, пусть хоть спесь немного с него собьют. А теперь мне и впрямь не терпится поскорее увидеть, что на пленке. Нет проблем, Перри. Я звонил своему приятелю, он уже все приготовил и ждет. Сделает в лучшем виде. Не понимаю, задумчиво проговорил мейсон Зачем Секкету после того, как он узнал, что у нас есть фотографии, уничтожать этот документ? «Испугался, наверное, что ты ему всучишь повестку или арестуешь. Тем не менее, ясно одно. Эта бумажка гораздо важнее, чем мы предполагали. У меня просто руки чешутся ею заняться. Едемте». Мэйсон и Делла Стрит следом за Дрейком вошли в коммерческую фотостудию, где их с нетерпением поджидал знакомый Пола. Сначала Дрейк рассказал про камеру и как было дело. «Вы с таким раньше работали?» – спросил он. «Да, приходилось». «А что за пленка внутри?» X плюс», — сказал Дрейк. Нейлс говорил, что такую надо обрабатывать в полной темноте и... «Знаю, знаю», — перебил фотограф. «У меня есть для этого специальный бачок». Он повертел фотоаппарат в руках. «Снято, говорите, всего четыре кадра?» «Да», — сказал Мейсон, «И все одно и то же. Четыре снимка одного документа. И нам бы желательно увеличить их покрупнее». Как крупно вы хотите? А как вы можете? Понимаете, существует допустимый предел, после которого на пленке появляется зерно. Зернистость пленки, так называемая. Однако посмотрим, что именно было в документе. Несколько рядов цифр. Напечатаны на машинке, в типографии или написаны ручкой? написано ручкой. Разборчиво? Разборчивее не бывает. подчерк как у архитектора. «Превосходно!» — удовлетворенно констатировал фотограф. «Тогда можно будет сделать 11 на 14, и снимок выйдет не хуже оригинала». «Если, конечно, ваш коллега правильно навел резкость». «О резкости не беспокойтесь», — заметил Дрейк. «Пусть это вас не волнует». «Замечательно!» «Но все равно он должен был стоять как минимум в трех футах и...» «Он использовал дополнительную насадку к объективу». — фотограф с облегчением вздохнул. В таком случае это будет расплюнуть. Можно с вами в темную комнату? Зачем? В этом нет никакой необходимости. Вы можете только навредить. Все делается в абсолютной темноте, и вы ровным счетом ничего не увидите. А бывает, что стоя вот так рядом, люди начинают совать везде руки, нервничать, и не успеешь оглянуться, а он уже и сам того не осознавая достал сигарету, чиркнул спичкой и... Но потом уже поздно. «Начинаем эту сигарету тушить, идет дым». «Нет, вы лучше оставайтесь здесь». Знакомый Дрейка исчез за темной занавеской. «Ничего не попишешь, придется ждать». Пол обошел студию, изучая висевшие повсюду на стенах наспех прилепленные фотографии полуголых красоток. Майсон присоединился к нему. Дела Стрит лукаво прищурилась. «Я вам не мешаю? Или это студия для одиноких мужчин?» «Все подобные заведения на один манер», — заявил Дрейк. «Зайди в любое, всюду одно и то же. Голые, полуголые, хоть анфас, хоть в профиль. Взгляни-ка сюда, Перри. Нравится?» Делла Стрит посмотрела, куда указывал пол и насмешливо съязвила. «Я молюсь, чтобы обуявшие вас земные страсти не повлияли на ваш аппетит». «Кстати», — Дрейк оторвался от созерцания стройных ножек и бюстов. «Мы же можем пойти и поесть на скорую руку, пока делаются фотографии». «Сколько времени занимает этот процесс?» – спросил Мэйсон. «Насколько мне известно, 18 минут в проявителе, а затем минут 15 в гипосульфите, то есть в закрепителе. А ведь сколько-то еще уйдет на промывку?» «Да, так что у нас есть минут 40-45». В этот момент в комнату вошел фотограф. «Как идут дела?» – поинтересовался Мэйсон. «Нормально, уже в растворе. Когда будут готовы?» «Проявитель я залил две минуты назад, то есть еще 16, Температура поддерживается, потом промывка, потом закрепитель, окончательная промывка. Но у меня есть добавки, так что закрепление можем сократить и высушить по-быстрому». «Когда можно будет посмотреть, что получилось?» – настаивал мейсон. «Первый раз можно взглянуть после того, как закрепятся». «Минимум минут пять. То есть через двадцать пять минут?» «Да, немножко раньше. Двадцать две, двадцать три минуты». «Отлично. Тогда мы идем выпить по коктейлю. А когда вернемся и посмотрим негативы, отправимся ужинать». «К этому времени вы сумеете отпечатать нам фотографии?» «Окей. Желаете на глянцевой?» «А на какой лучше видно?» «На глянцевой. Тогда, естественно, на глянцевой. Договорились». «Я буду в лаборатории. Я бы с удовольствием предложил вам выпить», — сказал мейсон — «но...» «Все нормально. Такова моя работа. Кто-то должен остаться и делать фотографии». Приятель Дрейка посмотрел на Деллу Стрит и улыбнулся. «Я извиняюсь за обилие женских форм на стенах, но женщины, как правило, сюда не приходят, а посетители мужчины без этого не могут». К тому же ребята, которые работают со мной, не прочь иногда побаловаться с камерой, вот и хвастают друг перед другом. «Я не в счет», — ничуть не смутившись, ответила Делла. «Висят и пусть висят. Лишь бы вместо еды этим господам не захотелось чего-нибудь еще. Я умираю с голоду. Значит, я жду вас через 25 минут. Негативы будут еще влажные, но на свет уже сможем определить. У вашего коллеги замечательная камера». «Если знать, как ею пользоваться, можно снять все, что угодно». Дрейк взял Деллу под руку. «Мой коллега знает, как пользоваться фотокамерой». Войдя в лифт и нажав кнопку, Пол заметил. «Ненавижу лифты в таких домах. Ползают, как улитки. Я здесь бывал и раньше, заказывал фотографии, поэтому знаю. Обычно посетители пережидают в баре, это совсем рядом. Там хорошо обслуживают и отличные сухие бутерброды». Первый бутерброд мне подняла руку Делла Стрит. Когда они сели за столик, мейсон для себя и для своего секретаря заказал двойной баккарди, а Дрейк попросил принести сухого мартини. Надкусив первый бутерброд, Делла Стрит сказала, «Шеф, если вы и впредь будете морить меня голодом, я вас разорю. Здесь же нечего есть, а я голодна как волк». Подбежал мальчишка, разносчик газет. «Кому вечерний выпуск? Кому вечерний выпуск?» Мэйсон взглянул на заголовки, протянул доллар и попросил три экземпляра. Все углубились в чтение. Крупным шрифтом на первой полосе было набрано «Похищенные деньги, обнаружены в трейлере, принадлежащем молодой женщине». Тут же помещались несколько фотографий Орлен Дюваль, ее трейлера и приводились номера пропавших банкнотов. «Не может быть!» – удивился Дрейк. «Они напечатали номера! Невероятно! Как это они решились?» «Сейчас уже нет смысла держать их в секрете», — сказал мейсон «ибо большинство купюр найдены. Но я сомневаюсь, чтобы они опубликовали весь список целиком». Делла Стрит так увлеклась, что забыла про бутерброды. Официант тем временем принес и поставил на стол напитки. Отложив газету в сторону, мейсон поднял стакан. «Ну вот вам и смятение в стане противника!» Это их слегка запугает. По-моему, заметил Дрейк, большой путаницы тут не будет. Что скажешь об этих номерах, Перри? Я, Пол, сижу как на иголках. Все глаза проглядел, жду, когда же, наконец, закончатся эти проклятые 25 минут. Предлагаю, Пари, я утверждаю, что числа на листке сэккета есть не что иное, как номера исчезнувших из банковской упаковки купюр на сумму в 5000 долларов. Согласен? «Но как он мог их раздобыть, Перри?» «Нет, мне кажется, что это невозможно. Только одному шишке отдела из ФБР было известно, какие то номера. Ты согласен или нет?» «Ставлю 50 долларов за то, что номера в списке Сэккета соответствуют номерам в газете. Более того, что каждый номер из газеты мы найдем в листке этого негодяя. Ну так что?» Дрейк молчал. «Состоится пари или нет?» «Состоится». «Но не на 50 долларов. Ставлю 10. У меня нет таких денег, чтобы тягаться с богатыми юристами». «Окей, Пол. 10 так 10». Вскоре все уже было выпито, а бутерброды съедены. «Может быть, еще?» – спросил Мэйсон у Деллы. Она бросила взгляд на часы. «Нет времени. Нам пора возвращаться. Лучше прийти немного пораньше». «Фотограф в студии их уже ждал». «Вы бы могли спокойно сидеть в баре еще четыре минуты?» «Посидим здесь», — ответил мейсон «Это чертовски важно узнать, что на снимках». Он бросил на стол вечернюю газету заголовком вверх. «Мы считаем, что приведенные здесь номера могут совпадать с теми, что на пленке». «А что в них, собственно, ценного?» — не понял фотограф. «Если они опубликованы, спешите их оттуда, и делу конец». «Не совсем так», — возразил ему мейсон. Нам нужен полный список. Как улика, он может оказаться решающим. Понимаю вас. О, время вышло. Идемте смотреть. Он провел гостей сквозь узенький коридорчик, ведущий в лабораторию. В носом ударил едкий запах уксусной кислоты. В лаборатории горел только один красный фонарь. Красный свет используется при печатании. Увеличитель я уже настроил, но это после того, как пленка высохнет. Мы можем включить свет. Идите ближе, бачок у меня закрыт. Щелкнул выключатель, и под потолком загорелась большая лампа. Все, затаив дыхание, наблюдали, как фотограф поднял изготовленную из нержавеющей стали крышку бачка, залез в него рукой и извлек оттуда пленку. Проклятие! Хозяин лаборатории выругался. В чем дело, забеспокоился Мэйсон. Пленка засвечена. Что? «Все кадры до единого, убедитесь сами. Негативы черны, как ваша шляпа». В яростном бессилии мейсон посмотрел на Дрейка. «А твой дружок Нейлс, оказывается, смыслит фотографии меньше, чем я думал». «Впрочем, нельзя его винить. Он торопился, перезаряжал прямо на ходу. Вот и забыл, наверное, как следует закрыть крышку». «Подождите, подождите», – перебил мейсона фотограф. «Если бы крышка не была плотно закрыта и в камеру попал свет...» то испортилась бы только часть пленки, а вся засвечивается только тогда, когда... Ничего не могу понять. Ровная черная полоска. Производственный брак не иначе. Такое часто встречается? Мне такого дефекта не попадалось ни разу. Бывает, что когда посылаешь пленку на проявку, то ее возвращают с вежливой припиской, что небольшой брак имел место в процессе обработки или изготовления пленки. «И компания, как правило, предлагает бесплатно заменить ее на новую». «Не могу сказать, что вы меня обнадежили», — кисло усмехнулся мейсон «Подумать только, из всех пленок именно это. Пол, теперь у нас ускользнула самая главная улика. Ушла из-под носа». Он опять посмотрел на фотографа. «Вы должны извинить мою подозрительность, но поймите правильно. Вы там случайно не закуривали, спичек не жгли...» мистер мейсон возмутился тот я занимаюсь этим делом двадцать с лишним лет если склеить вместе все проявленные мною пленки то до луны и хватит в этой студии ошибок не бывает простите простите я вспылил извинился мейсон я просто не понимаю как такое могло случиться да я и сам ничего не соображу новаждение какое-то может быть дело в растворах не мог их кто-нибудь заменить или подлить чего-нибудь. Нет не думаю мистер мейсон, но я проверю прогоню через них пленку другую надо бы вообще проверить каждый наведенный здесь раствор. я этим займусь тотчас же не хочу чтоб меня винили искать виновного уже бесполезно сказал мейсон после драки кулаками не машут нас на дуле мы проиграли теперь я с удовольствием пропущу еще стаканчик все трое удрученно покинули лабораторию. Пока ждали лифт, мейсон отдал новые указания. «Вы с Делой немедленно отправляйтесь ужинать, а я поеду к Орлен Дюваль. Настало время повидать клиента. Что бы она мне ни сообщила, хуже сегодня уже не будет. Возможно, она сообщит такое, что станет лучше», — бодрым тоном заметил Дрейк. Голос мейсона был сух и невыразителен. «Ну что ж, вполне допускаю».